— Нет, нет, я, я никак не могу, сударыня, у меня же невеста, — проговорил он, все более и более распаляясь. — Да вы, милостивый государь, очевидно, за проститутку принимаете меня. — Стыдно, стыдно вам, — возмущенно произнесла она, опустив веки. — Нет, нет, что вы, сударыня, — подхватил он, — ничего подобного. — А знаете, кто я? Я графиня Замольская, да, да, да, но ни слова, ни звука, муж очень ревнив. — Я умчу вас в свой замок, впрочем, нет, мой замок в Кракове, и там старый-старый муж, а здесь, ну так, моя скромная келья, милый. — Вы согласны, да? — Прохор смутился. — Но поймите, госпожа графиня, с отчаянием произнес он, у меня действительно невеста здесь, я бы с полным удовольствием и вот, например, халат для Якова Назарча. Он потряс свертком, покраснел весь.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 И до третьего часу ночи сидела с ним Нина. «Что же ты с Прохором?» Синим и красным отмечала она в книжках о Нижегородской старине. Рассматривала план города, ярмарки. И вот в ее глазах заребила. «Папочка, я лягу спать». «Где же ты, мыкается Прохор-то наш?» Яков назарч потел, кряхтел.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 А это что за безобразие?» «Напился и проходи!» стол раздалось внизу. «Да мы не будем, господин городовой, папаша! Это Мишка все!» «Мишка, молки, черт! А то под шары!» Мишка взрывел дудью «Сам у Резко на всю тьму задобежала горошенко в свистке. Дробный топот гулящих ног раз взорвался, смолкая, исчез вдали. Яков Назарч закрыл окно. Нет, не он. От другого окна стрельнула за ширму в одной рубашке босая Нина. Прохор явился с солнечным утром без покупок. Его чуб свисал на хмурый лоб. Глаза и губы были обворованы, неспокойны, жалки.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 «Встретил вчера товарища по школе». «Так, так, так...» Подмигнул ему Яков Назарыч, наигрывая пальцем на зубах. «Товарища!» «Ну, зазвал меня к себе...»